Дождь закончился. На небе проступил россыпь звезд, с каждой минутой делаясь все ярче и ярче. Раст Петрович шел домой медленно, потому что смотрел не под ноги, а вверх. Любовался астральной иллюминацией. Особенно красиво лучилась одна звезда, разместившаяся у самого края небосклона. Ее свет был голубоватым и печальным. Знания титулярного советника по части и созвездий были скудные.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 увидев за порогом инспектора. — А что стряслось? Я отпустил слугу по этому самну Да что вы за... застыли? Но японец не вошел. Он отрывисто поклонился и срывающимся голосом произнес. — Мне нет прощения. Мои люди упустили, самуси. Я... Мне нечего сказать в свое оправдание. Свет лампы падал на несчастное лицо Сагавы. — Потерянное лицо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 В мире, куда утянули титулярного советника мягкие руки и благоуханные губы, никаких слов не существовало, и существовать не могло, они только помешали бы, разрушив колдовство. После недавнего калькутского приключения, повлекшего за собой опоздание к пароходу, Ираст Петрович считал себя опытным, видавшим вида мужчиной. Однако в объятиях о юми он чувствовал себя не мужчиной, а каким-то невиданным музыкальным инструментом, то чарующей флейтой, то божественной скрипкой, то сладостной свирелью. И волшебная исполнительница виртуозно играла сразу на них на всех, поверяя земной алгеброй небесную гармонию. В кратких антрактах опьяневший вице-консул пытался что-то лепетать, но ответом были лишь поцелуи, легкие касания, тихий смех.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 Светит, не зная собственного имени. Звезда Сириус